Глава третья. «И это еще кто?» Спросили мы с Кексом друг у друга взглядами. «И почему она повышает голос на нашу принцессу?» Боязет печально опустила голову. Белоснежный бант паник, закрыв догу один глаз. Большая грозная собака? Все-таки дог — это дог, не путать с мопсами. Пряталась за хозяйку, подвывая от страха. И вот думай, то ли питомец принцессы так чудовищно труслив от природы, То ли внезапно явившаяся незнакомка, страшнее ведьма, оставившая детей целого королевства без горячего молока. От вас, дитя, сплошные хлопоты, и дня, покоя не от несчастному отцу, ваша неблагодарная мать! С каждым словом, произнесенным на распев почти в шекспировской манере, девочка сжималась и вздрагивала. Вы не представляете, какое облегчение испытают все, когда вам наконец-то выберут жениха. Сей тяжкий труд, да спустится на плечи наземцы И это еще что за безобразие? Она же ребенок. Девчонка еще на собаку банты вяжет, а они собрались отдать ее какому-то мужику? Отсутствие горячей еды — это, конечно, плохо. Но защиту прав ребенка никто не отменял. Ну, я ему строю. Вы оказались столь безответственны, что потерялись. Ваш бедный отец гнал лошадей всю ночь. Что, если бы его разорвали дикие звери? Мне жаль, принцесса, но я вынуждена применить самые строгие меры. Во благо дитя мое, во благо. «Прошу за мной, в подвал!» Плечики вздрогнули, кулачки сжались, но принцесса ничего не ответила. Наплевав на этикет, «Кем бы ни была эта дама, я ведьма, мне можно!» шагнула вперед, загораживая собак и принцессу. «Кекс и бояка? Прости бы, Эзет, но ты сама виновата. По-другому большую грозную собаку, что даже не попыталась защитить свою хозяйку, я назвать не могу». Тесно прижавшись друг к дружке, подбатривали выразительными взглядами. Те, чье сердце не трогают глаза собачьи, находятся под мощным заклятием очерствения, потому как выдержать это практически невозможно. Отдашь все. Блинчик, колбаску, оденешься и пойдешь гулять в пять утра под дождем, даже если вчера посидели с подружками. А так как я под вышеупомянутым заклятием не была, то. Едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. «Добрый вечер», — улыбнулась я, выбрав режим «общаюсь с сумасшедшими родителями, что пришли в школу скандалить с включенными камерами своих телефонов. Подобного, к сожалению, с каждым днем становилось все больше, так пригодится же мой опыт». «А это еще кто?» — презрительно поджала губки дама. Я склонила голову и представилась. Ведьма. Его Величество Король Стефан предложил мне погостить во дворце. «А, оборванка из леса волшебного, что безутешный рассудком тронувшийся Стефан!» «Получается, что так», — поспешила я улыбнуться. «Может, мое откровенно невраждебное поведение успокоит эту ненормальную говорящую стихами? Интересно, ее тоже кто-то проклял? С таким характером неудивительно». Наверняка эта дамочка нагрубила той нищенки, и та, проклиная королевство в целом, кое-что добавила, так сказать, в индивидуальном порядке. Неожиданно я пожалела о том, что у меня самой сейчас нет камеры. Когда король вернется, ему будет очень полезно показать некоторый материал на даму, которая, видимо, была его любовницей. «Идите в свои комнаты» процедили мне, перестав рифмовать и витиевато выражаться. Неужели это я избавила ее от недуга? Если так, то это вышло совершенно случайно, потому как я вовсе не собиралась тратить свою колдовскую силу на всяких там невежественных женщин. Я хочу добиться того, чтобы здесь можно было готовить по-человечески, а это мешает нам со Златой экспериментировать. Его Величество ничего не упоминало о том, что намерен ограничивать мою свободу передвижений. Нахмурилась я. И очень зря. Что же касается принцессы, боюсь, вышло некоторое недоразумение. Злата была в собственных покоях. Если бы она была там, не подняли бы тревогу. Король не носился бы по ночным дорогам в поисках дочери. Может быть... Нам всем стоит дождаться короля. «Стража!» — крикнула дама, устав от моей дипломатии. За кухонной дверью загрохотала. «Да, ваша милость!» «Принцессу и ведьму в подвал!» Стражники нахмурились. Вопросительно посмотрели на Злату, но девочка даже не шелохнулась, опустив плечики и уставившись в пол. «Почему она молчит? Почему не прикажет? Она же дочь короля!» «Дети не должны по ночам сидеть в подвалах, тем более ни за что». Я с трудом подавила возмущение, решив, что сначала дождусь конца этой истории. Сначала нужно разведать, что у них тут творится. Дождаться короля, а уж потом... Потом, боюсь, держите меня семеро. Не знаю, расколдую я это голодное королевство или нет, но объяснить, что с детьми так нельзя, точно смогу. Ступени вниз». Стражник впереди, стражник позади. Одной рукой держу ледяную ладошку златы, другой прижимаю к себе упитанные тельце кекса. Узкая жутковатая каменная лестница по кругу уходит вниз все глубже и глубже. Чидят факелы. Подвалы магии не освещаются, интересно почему? Пришли, объявляет молодой стражник, кидая украдкой на принцессу сочувствующий взгляд. Ваше высочество! Скрипит дверца клетки, которую открывают перед девочкой. Злата, сдерживая слезы, забирается внутрь. Боезет на брюхе, поскуливый, обреченно крадется следом. «Госпожа ведьма», — обращается страж ко мне, «принесите, пожалуйста, одеял и воды. Вежливо приказываю я». «Не положено», — откликается равнодушно второй, постарше. «Здесь промозгло». — настаиваю я. — Мы можем простыть. Разве вам запрещали принести нам что-то? — Слышь, ведьма, — толкает меня в соседнюю клетку старший. — Молча полезай. — Добром прошу, — прищурилась я. — Принесу, — говорит младший. Тот, что меня толкал, торопливо закрывает клетку, сплевывает на пол и уходит. — И часто у вас так развлекаются? — спрашиваю я у Златы. Ребенок все еще борется со слезами, поэтому молчит. Отец в курсе? «Он занят. Или в разъездах?» — шепчет принцесса. «Это все для моего блага». «Что?» Принцесс надо воспитывать в строгости», — повторяет девчонка чьи-то слова, словно под заклятием. «Да уж. Видно, не случайно прокляли именно это королевство». Слышатся торопливые шаги. Молоденький стражник принес одеяло, воду и даже четыре яблока. На всех. Темно. Еле слышный треск масляных факелов, хрюканье мопса, в сотый раз вылизывающего огрызок яблока. Бедный малыш. Его корма тут нет, он голодный. Единственное, что успокаивает наш ветеринар, Валерий Яковлевич, последний раз, когда мне показалось, что у кексика слишком сильная одышка, и я привела его на прием, настоятельно рекомендовал мупсу похудеть. Ему легко говорить, он же не видит этих жалобных глаз. Порции я взвешиваю на весах ни граммом больше. Это корм, специальный, облегченный. Что же касается кружочка колбаски, половинки булочки с плавленным сыром, пельмешки. Ну ладно, нескольких пельмешек. Мини-круассана бывает, конечно, что и двух, совершенно случайно перепадающих мальчику за день как бы не взначать, то это не в счет, просто для поднятия настроения. В общем, радует только одно, на этот раз точно похудеем. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Бояка слопала яблоко вместе с огрызком и теперь лежал у ног хозяйки, понурив голову. Бант на голове дога обвис настолько печально и трогательно, что в носу защипало. «Так нельзя, Наташа. Ты старшая и не должна предаваться унынию. Возьми себя в руки, поговори с девочкой». «Злата, ты как, не замерзла?» «Тишина. Я вздохнула. Наверное, говорить не хочет». Оно и понятно, что тут скажешь. От нечего делать стала вспоминать рыжего красавца-короля. Надо же себя чем-то подбодрить. Как его величество вообще угораздило выбрать фаворитке столь невзрачную особу? Попыталась воспроизвести в памяти образ строго рифмующий распев дамы и... Не смогла. Как так? Наташа, соберись. Какого цвета на ней было платье? Волосы. Шатенка, брюнетка, блондинка, рост, фигура. Ничего. Как такое возможно? Ладно, спишем на стресс. Но вообще что-то нечисто. Новоиспеченным ведьминским носом чую. Ваше высочество, ваше высочество, принцесса Злата. Не кричите, услышат еще хуже будет, недовольно буркнула дочь короля. Ах ты! «Принцесса. Ничего, справлюсь. У меня за время работы в школе было всякое. И принцы с принцессами в том числе». «Не замерзли, ваше высочество?» — повторила я. «Нет». Еле слышно выдохнула посиневшими губами девочка, плотнее кутаясь в плед. «Понятно, замерзла. И голодная. Я достала из кармана несъеденное свое яблоко». Специально оставила на случай, если сидеть придется долго. Хотите, ваше высочество? Глаза загорелись. А вы? Я старше. И вообще я ведьма. Мы, может, вообще можем без еды, кто знает. Лови. Наши со клетки были напротив. Прицелилась и бросила так, чтобы яблоко попало меж прутьев. Как ни странно получилось. В яблочко. Попало яблочко. Такой вот каламбур. Может, я и правда ведьма, а? Злата поймала яблоко и с удовольствием стала грызть, отломив долгу кусочек. Как давно король с... Баронессой Вацлавой? Да. Не помню. А как они познакомились, где? Я не знаю. Ты хоть раз жаловалась отцу о том, что она творит? Принцесс надо воспитывать в строгости. Это ради моего блага. Последние слова прозвучали совсем тихо. Что-то мне все это сильно не нравится. Девочка съела яблоко и, свернувшись калачиком, прилегла рядом с собакой. Я поежилась. В подвале сыро и холодно. Больше, чем за полдня, два яблока. Плохо дело. Сейчас наступит какая-нибудь магическая депрессия и закончится все это волшебной анорексией. Черт! «Ведьма я или нет?» «Ведьма. Не просто ведьма. С педагогическим стажем». «Думай, Наташа, думай». «А король? Ну, в смысле, папа, его величество. Во всем соглашается и ни разу тебя не защитил? Так получается?» «Нет». Рыжая голова поднялась с земли, в кудряшках застряла солома. При папе баронесса никогда меня не наказывает. Только когда он уезжает надолго, по важным государственным делам. Самое важное из них — объединиться с любым из непроклятых королевств. Только я не хочу замуж. И все это из-за приготовленной еды? Да. Если я стану королевой, прикажу сделать так, чтобы люди могли переселяться хотя бы на время, меняясь. Не проще ли просто ввозить готовую еду? Она превращается в прах. А рыба? Рыбу же ты ела? Да. Принцесса задумалась, и я вместе с ней. Ладно, потом разберемся. Сейчас ребенка нужно согреть, иначе простудится. Итак, нам нужно, чтобы вернулся король, тогда нас выпустят. Согласна? Да, но... Я могу наколдовать скорейшее возвращение, но из-за того, что в клетке сил может не хватить. Нужна твоя помощь, Злата. Но я же не... Ты мне веришь? Принцесса переглянулась из Б и З, поправила собаки бант и решительно ответила. «Да». «Отлично. Повторяй за мной». «Вас...» — я обвела взглядом приунывших собак. «Тоже касается. Итак. «Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Делаем наклоны в разные стороны. Раз, два, три. Раз, два, три. Молодец. А теперь прыжки. На каждой ноге по три раза. Раз, два, три. Раз, два, три». Физкульт-минутка в лучших традициях пионерского детства удалась на славу. Б.И.З. забыла, что надо бояться принцесса страдать. Белый бант вновь съехал, но на этот раз задорно и весело. Все лучше, чем мерзнуть. У нас со Златой порозовели щеки, у собак повеселели глаза. Отлично. Если делаешь что-то, делай с удовольствием и полной отдачей. И только на любимой мордочке верного кекса явственно читалось подозрение. «Никакая вы не ведьма, матушка, а самый, что ни на есть, жулик». Мопс стыдливо закрывал голову лапами однако хозяйку не сдавал упражнения из не очень то если уж быть честной, спортивного детства быстро закончились пришлось подключить все чем я занималась в фитнес клубах в период отчаянных попыток похудеть единственное что вспомнилось из юги поза собака мордой вниз и конечно же именно в тот момент когда мы замерли старательно оттопырив попы к небу простите низкому потолку темницы конечно Король Стефан вошел в подвал собственного дворца. «И что происходит?» — раздался мужской голос. Ох уж этот голос! Бархатный, с будоражащими воображение оттенками низких чувственных обертонов. Мурашки побежали по телу. «Действует!» — взвизгнула счастливая принцесса. «Ваша магия действует, госпожа ведьма!» Я бросила гордый торжествующий взгляд на мопса. «Ну, что я говорила?» Кекс устало фыркнул. Уставшие ножки его больше не держали. Песик растянулся на соломе, намекая, что колдовству посредством приседаний и прыжков предпочел бы колбаски кусочек. «Злата!» — строго проговорил король. «Ты зачем забралась в подвал? Стража с ног сбилась!» «И я...» Девочка виновата опустила голову. Взгляд потух, личико побледнело. «Здрасте, приехали. Все колдовство на смарку. Я что, просто так прыгала? Ваше счастье, король Стефан, что я за решеткой в темнице сырой. Руки чешутся треснуть по рыжей башке с короной. Нет, чтобы обнять дочь, прижать к сердцу, сказать слово доброе. Даже если ты минуту назад бился в истерике, ни в коем случае не показывай этого». «Потому что ребенок напуган в тысячу раз больше, а ты взрослый!» «Я чуть с ума не сошел, Злата!» Гнев немного схлынул. Волновался за дочь — это хорошо. Только выпускать нас из клеток, его величество почему-то не торопится, это плохо. Похоже, Рыжий вообще не замечал, что принцесса в подвале не одна. «Зачем ты сюда забралась?» А еще взяла с собой ведьму и заперла себя изнутри. Подав голос, я приветственно помахала рукой. Это, как ни странно, сработало. Его Величество обратил на меня свой величественный взор. Наконец-то! Синие-синие глаза были, безусловно, прекрасны. Я ведь уже говорила, что мужик красивый. Вот только что-то в них было не то. Какая-то странная растерянность. Да что с ним, черт возьми! «Папа, нас заперли!» — сказала принцесса, явно делая над собой усилия. «Молодец, девчонка!» — переглянулись мы с мопсом. Король задумался. «Во всяком случае, так мне показалось!» Замер, уставившись в одну точку. Лицо пересекла морщина, словно человек упорно, отчаянно боролся с невидимыми признаками собственных иллюзий. «Ну давай, думай, проклятое твое величество! Корона не просто так дадена!» Должна же хоть одна из вилина по золотому кругу бегать. Стефан замер, сжимая и разжимая кулаки. И тут, может, показалось, от мужчины отлетело, ворчливо пыхнув, черное, дурно пахнущее облако. Это что же получается? Не одна я ведьма? Задумалась и поняла, что ревную. Ну что ж, баронесса Вацлава. Принимайте вызов. Посмотрим, кто кого. Заперли? Кто? Король нахмурился очень грозно. Я даже на секунду посочувствовала даме. Но тут началось что-то совершенно невообразимое. Принцесса Злата открывала и закрывала рот, не в силах произнести ни слова. А всего-то и надо было сдать злючку в отславу с потрохами. Девочка, очнись. Это... «Для моего же блага», — прошептали бледные губки. «Что-то у вас странное творится. Я вцепилась в прутья собственной темницы, да так, что костяшки пальцев побелели. И заметьте, Ваше Величество, я в данном случае не о кулинарных изысках толкую». Стефан кивнул, однако с места не сдвинулся. «Не знаю, как остальные члены нашей бодрой четверки узников, но лично я вновь начала замерзать» что очень не рекомендуется после физических нагрузок. Мышцы можно застудить. Знала бы, чем все это кончится, балоневые штаны бы надела и куртку. А то вытащили в халатике и тапочках на кухню молока подогреть. Ваше Величество, а можно нас как-то уже освободить? Король Величественно кивнул и отправился к клетке, где томилась любимая дочь. Ну, наконец-то а то так стоять, задумавшись о судьбах королевства, можно до утра, а ночь на дворе, и хочется под одеяло. У Стефана не было ключей, он просто приложил руки к прутьям решетки, замок с недовольным стоном поддался. Дочь. Мужчина сгреб принцессу в объятии и прижал к себе. Вот это правильно. Так, как и должно быть. Папа. На глазах рыжего кудрявого чуда выступили слезы, А у меня в горле предательски сжался комок. «Кто приказал запереть тебя и нашу гостью?» Глядя дочери прямо в глаза, спросил король. «Мне хотелось закричать, что это его же любовница, мерзкая гадюка-баронесса, чтобы у нее жареные слизняки изо рта выпрыгивали. Почему жареные? Очень кушать хочется». Мы с мопсом терпеливо ждали. Наступила тишина. «Злата!» Девочка так же сильно, мужественно боролась с собой, как только что это делал ее отец. Я прижала руки к груди. «Давай! Ты сможешь, малыш, я в тебя верю!» «Баронесса Вацлава!» От на рыжей макушки отделилась знакомая клякса, черная и пахучая. Облачко подплыло к огромной собаке, зависло над белоснежным бантом и... хлоп. Б.И.З. оглушительно чихнула.